Издательский дом Городец. Лена Лехталайнин. Отступники. На табличке значился логотип Конгресса и имя Томас Луппо. Он предупреждал, что трансферы из аэропорта не нужен. Хельсинки он знал, да и прибыл налегке. Томас хотел было пройти мимо и отправиться в гостиницу самостоятельно, но по лицу водителя понял, что тот узнал его. Человек был одет в темный костюм с синей рубашкой без галстука. Его лысина блестела от пота, глаза прятались за темными очками. Бородка тонкой косичкой свисала до кадыка. Человек кивнул и потянулся за сумкой Томаса. Тот, не останавливаясь, мотнул головой. «Сам донесу». Машина ожидала на тесной парковке у второго терминала. Встречающий открыл правую заднюю дверь. Внутри уже сидел пассажир. Он прохрипел «Хеллоу», но руки не протянул. Томас выругался про себя, и ещё не хватало вынужденной компании. Лишь усевшись рядом и пристегнув ремень, он заметил, что у соседа что-то странное с левой ногой. Протез? Спросить, Томас не решился. Человек уловил его взгляд и на ломаном английском пробормотал что-то про несчастный случай. Томас не распознал акцент. Сперва он подумал, что это коренной финн. Очевидно, мы едем на одной и той же конференцию. Правда, я лингвист, а не врач. негромко произнёс Томас. Он был рад, что сосед не ответил. Водитель вставил ключ и завёл двигатель. Видимо, его попутчик — пациент одного из докладчиков, не особо владеющий английским. Томас заранее просмотрел программу лишь на день собственного выступления, то есть на завтра. Он должен был выступить на международной медицинской конференции с докладом об эволюции психиатрических терминов в XIX веке и вечерним самолётом вернуться в Рим. Томас даже матери не сообщил, что будет в Финляндии. Времени заглянуть к ней в Эспо всё равно не было. В Хельсинки у него больше ничего не осталось. Эрья никогда не простит его выходку. Из их дома он забрал лишь одежду, книги и несколько дисков, хотя проигрывателя у него не было. Белый BMW повернул на третье кольцо. Шоссе окаемляли автосалоны и мебельные магазины один другого тоскливе. Берёзы уже пожелтели. хотя август ещё в разгаре лето в финляндии выдалось невиданно сухим в тоскане редкий день обходился без грозы виноград на заднем дворе у томаса страдал от града и особого урожая ожидать не приходилось но праздник урожая всё равно надо будет отметить в роду луппо чтили традиции томасу было легче когда ему объясняли что и в какое время года надо делать Его собственные решения редко оказывались дальновидными. Дорога утомила Томаса. Он выехал из Рокастрады в Рим в 6:00 утра, а туманных пейзажей за окном глаза стали слипаться ещё до того, как машина добралась до Эспо. Он уже почти дремал, как вдруг ощутил резкое движение соседа. Что-то вонзилось ему в бедро. Распахнув глаза, он успел заметить в руке у мужчины шприц с длинной иглой. Сталь прошла сквозь брюки и вонзилась в бедренную артерию. Он попытался вытащить шприц, но было поздно. Ты сбил нас и бросил низко не -ни на умирать. Я потерял ногу. Ты подирешил, что и я умер, или на крайняк отключился. Но догадка не отгадка. Такова торпеды не прощают. Одноногий говорил на чистейшем финском, но смысл его слов Томас не понимал. Я ввёл тебе ракуроний. Он обездвиживает, но не отключает. Ты будешь в сознанке, когда мы начнём тебя топить. «Пожалеем тебя так же, как ты пожалел нас с Нисканином!» «То есть никак!» Томас попытался открыть рот. Губы стали тяжелыми, небо опухло, а язык казался замороженным. Он пытался выговорить слова или хотя бы помотать головой в знак того, что произошла ошибка, но узнать, за кого его принимают, так и не вышло. Томас не видел соседа, глазные мышцы были парализованы. Он больше не мог сидеть прямо и бессильно привалился к окну».